Глава 3. Учётная книга Ямы. В этом разделе анализируются основополагающие принципы вселенной: желание и судьба. В Упанишадах говорится, что один мальчик на Чикетте как-то спросил у Ямы, бога смерти, что происходит с человеком после кончины. Яма ответил не сразу, потому что даже боги не знают наверняка. Затем он дал мальчику ответ, в котором изложены главные принципы индуистского понимания жизни и смерти. Яма утверждает, что у тела две части: душа и плоть. Атма и шарира. Атма бессмертна. Только шарира может умереть. Душа окружена тремя шарирами: стхула шарира или плоть, сукшма шарира или ум, карана шарира или каузальное тело. Память о прошлых деяниях. Смерть наступает, когда посланники ямы, ямадуты, вытаскивают ум из плоти. Когда это происходит, плоть становится равнодушной и нечувствительной ко всем внешним раздражителям. Она начинает разлагаться. Плоть следует кремировать, а череп расколоть, чтобы душа и каузальное тело могли выйти. Во время последующих погребальных церемоний живые желают душе, облечённой в кузальное тело, добраться через Вайтарани, мифической реке, протекающей по царству Ямы, до страны мёртвых, где правит Яма и обитают питри. Питри это предки, мёртвые, ожидающие перерождения, подданные Ямы. У них нет плоти и следовательно пола. У них нет ума и следовательно эго. но у них есть душа и каузальное тело. В таком обличии они предстают перед Ямой. Он определяет их судьбу. Перед тем как вынести вердикт, Яма всегда советуется со своим помощником Читрагуптой, который скрупулёзно ведёт записи обо всех поступках дживы на протяжении жизни. Каузальное тело есть ни что иное, как учётная книга Читрагупты, записи прошлых деяний. Ведя учёт, Читрагупта классифицирует поступки, подразделяя их на те, которые приносят долг, и те, которые приносят прибыль. Эгоистичные поступки, которые предъявляют запросы к миру и потакают эго, увеличивают долги. Бескорыстные поступки, во время которых эго жертвует удовольствием во имя блага мира, увеличивают прибыль. Если Питри должен уплатить долги, яма связывает его и отправляет обратно в мир. принуждая рождаться вновь. Если долгов нет, яма отпускает Питри, тем самым освобождая от обязанности перерождения. Таким образом, перерождение и освобождение два возможных пути для мёртвых. Индуистские погребальные ритуалы включают манипуляции с огнём и водой. Тело кремируют, а кости и прах бросают в реку. Огонь выступает в роли пламени мокши или освобождения. Река представляет сансару, царство перерождений. Таким образом, символически отмечаются оба возможных для души варианта. Следовательно, Яма, который решает, каким путём душа пойдёт дальше, является не только богом смерти, но и богом судьбы. Яма Яма темнокожий и бесстрастный правитель мёртвых. Он ездит на буйвале и медленно приближается к каждому существу с самого дня его рождения. Яма нетороплив, но неутомим в своём преследовании. С собой он несёт верёвку, которой привязывает всех существ к сансаре до тех пор, пока они не выплатят свои кармические долги и не насладятся своей кармической прибылью. Также он держит булаву, означающую, что он есть Дхарма, бог порядка, абсолютно беспристрастный в своих суждениях. Он определяет будущие обстоятельства жизни дживы, основываясь на записях прошлых поступков. Согласно закону кармы, каждая джива обязана встретиться с последствиями всех своих действий. Яма, блюститель этого закона, Когда становится ясно, что у Питри есть неоплаченные долги, и он должен вновь родиться в сансаре, яма решает, какими будут обстоятельства его следующей жизни: время рождения, время смерти, тип тела, тип семьи, а также удачи и несчастья. Всё это выбирается в соответствии с записями Читрагупты. Следовательно, жизнь является воплощением кармической ведомости. Яма бесстрастно выполняет свой долг. Никакие эмоции его не трогают. Никакие предпочтения или предубеждения не влияют на его решения. И поэтому он Дхарма, бог порядка. В следующей истории Яма становится жертвой тех самых законов, которые он призван исполнять. Прошлая жизнь Видуры. Однажды поймали нескольких воров, спрятавшихся в уединённом жилище мудреца Мандавьи. Мудрец, погружённый в глубокую медитацию, даже не подозревал об их присутствии. Но воины, которые поймали воров, не поверили ему. Они обвинили его в пособничестве ворам и убили пронзив копьём. Мандавья спросил Яму, почему с ним так бесчеловечно поступили. Яма ответил, что это наказание Мандавьи за его жестокость в детские годы. Ради развлечения он ловил мух и протыкал их черенком кокосового листа. Мандавъ считал, что дети невинны, и их поступки не должны заноситься в учётную книгу ямы. В ярости он проклял яму, пожелав ему родиться на земле от женщины низкой касты. Его отец будет царём, а мать наложницей. И хотя он будет обладать всеми качествами достойного царя, Из-за низкого происхождения ему никогда не позволят надеть корону. Вследствие этого проклятия Яма родился Видурой, дядей Пандавов и Кауравов, который, несмотря на его выдающиеся качества, никогда не смог бы стать царём. Махабхарата. Причина несчастья Видуры в проклятии. Точно так же удача может быть следствием благословения. Проклятие и благословение сюжетные приёмы, с помощью которых объясняется концепция кармы. Проклятие это манифестация долгов, благословение манифестация прибыли. Проклятие и благословение связывают действие и его последствия. Приговор ямы это действие, проклятие мандавьи последствия. Последствие в свою очередь становится раздражителем и провоцирует ответную реакцию. Проклятие мандавьи это раздражитель. О безропотное приятие ямы и проклятие ответной реакции. Если долги и проклятия приносят несчастье, то прибыль и благословения приносят радость. В следующей истории Дхрува страдает от того, что его лишили отцовского внимания, но его страдания прекращаются, когда он завоёвывает расположение бога. Расположение бога проявляется в благословении. Дхрува. У Танапады было две жены: Сунити и Суручи, каждый из которых родила ему сына. Суручи была его любимицей. Однажды Суручи увидела, что сын Сунити, Дхрува, сидит у Уттанапады на коленях. Она состащила его и увела прочь со словами: "Только мой сын может сидеть у него на коленях". Дхрува пошёл к матери, которая утешила его, сказав: "Ты всегда можешь сидеть на коленях Вишну, нашего Господа". отца всех на свете. Дхрува, которому было 5 лет, убежал из дома и пошёл в лес искать Вишну. Где мне найти его, спросил он у мудрецов. Он повсюду. Просто помолись ему, и он придёт. Дхрува стал молиться. Закончив молитву, он открыл глаза, но Вишну нигде не было. Нужно молиться очень усердно, если хочешь, чтобы Бог пришёл к тебе. сказали мудрецы о умелённой наивностью ребёнка. Тогда Дхрова решил сидеть на одном месте, закрыть глаза и молиться до тех пор, пока вишню не появится перед ним. Минуты переростали в часы, часы в дни, дни в недели, недели в месяцы. Дхрова не двигался, не открывал глаза и не прерывал молитвы. Мудрецы с изумлением наблюдали за ним. Птицы и животные удивлялись, приведя его. Духи лесов в почтении собрались вокруг него. Наконец, у Вишню не осталось иного выбора, кроме как появиться перед мальчиком. "Чего ты хочешь?" спросил он. Дхрово, придя в восторг, открыл глаза и ответил: "Посидеть у тебя на коленях". Вишню поднял Дхрово и посадил к себе на колени. Никто не может стащить Дхрову с колен Вишню. Он сидит там до сих пор, сияя на небе полярной звездой. Фольклор, основанный на пхагавата-пуране. Трудно понять, где заканчивается влияние благословения и начинается влияние проклятия. В следующей истории показано, как долгосрочное благословение может быть во вред, в то время как от проклятия может быть польза. Изгнание Рамы. Кайкее, любимая жена Дашараты, спасла ему жизнь в битве. В благодарность он благословил её исполнением трёх желаний. Накануне коронации её пасынка Рамы она напомнила царю о благословении и сказала: "Пусть Рама откажется от трона. Пусть он 14 лет живёт в лесу отшельником, и пусть вместо него правит мой сын, Пхарата". В Дашаратхе не оставалось ничего, кроме как исполнить её желание. Когда Рама ушёл в изгнание, Дашаратха вспомнила несчастье, которое случилось с ним в юности. Во время охоты он случайно подстрелил юношу по имени Шравана, единственного ребёнка слепой пары, который ухаживал за родителями. Скорбя об утерянном сыне, родители Шраваны прокляли Дашаратху, сказав, что он умрёт от разбитого сердца из-за расставания с сыном. Во время своего изгнания Рама убил Равану, к вящей радости девов. которые находились под гнётом царя ракшасов. Рамаяна. Если бы Дашаратху не прокляли, а Кайкеи не использовала три желания на недоброе дело, Рама никогда бы не ушёл в лес и Равану никто бы не убил. Последствия проклятий и благословений переплетаются друг с другом, создавая канву сюжета. Анализируя индуистские предания, легко заметить, как часто в них упоминаются проклятия и благословения. С их помощью объясняются различные ситуации, они двигают сюжет вперёд. Проклятия и благословения ключевые инструменты, чтобы объяснить идею кармы. В мире индуистов ничего не происходит просто так. Каждое событие следствие прошлого, результат проклятия или благословения. Удача предопределена, несчастье предрешено. Но судьба не статична, её можно изменить. В следующей истории царевна преодолевает свою судьбу с помощью благословения, которое дал ей сам Яма. Савитри. Царевна Савитри была единственным ребёнком своего отца. Она полюбила Сатьявана. Саревича, чей отец был изгнан врагами из своего царства и поэтому жил в лесу в крайней бедности. Отец Сабитри был против этой свадьбы не только потому, что Сатьяван был беден, но и потому, что Сатьявану было судьбой предначертано умереть через год после женитьбы. Тем не менее, Сабитри последовала зову сердца. В назначенный час яма затянул петлю и вытащил жизнь из тела Сатьявана. Савитри последовала за ним. Возвращайся и кремируй тело, посоветовал ей Яма. Она отказалась и продолжала следовать за ним в страну мёртвых. Рассерженный Яма предложил ей благословение исполнение трёх её желаний только чтобы она ушла. Всё, что угодно, кроме жизни твоего мужа. Сначала Савитри попросила, чтобы у её отца был сын и наследник. Потом попросила, чтобы свёкор вновь обрёл своё царство, и наконец, она попросила стать матерью сыновей Сатьявана. "Да будет так", сказал Яма и направился дальше к стране мёртвых. Но вскоре он заметил, что Савитри по-прежнему не отстаёт. "Ты дала мне слово, что вернёшься к живым", сказал он. "Ты не оставил мне выбора. Ты сказал, что я буду матерью детей Сатьявана". Разве мёrtвое тело может сделать меня матерью? Получается, я должна последовать за живой атмой Сатьявана в страну мёртвых. Яма понял, что его перехитрили. Он блюститель закона кармы, и его благословения должны претвориться в жизнь. Савитри могла стать матерью детей Сатьявана только в одном случае если он оживёт. Что и произошло? Махабхарата Упорство Савитри помогает ей получить благословение, так же как упорство Дхрувы помогает ему снискать благоволение Вишну. Корень этого упорства в желании, в отчаянной жажде чего-либо. Желание мощная сила Брахманды, такая же мощная, как судьба. Действия и их последствия в Махабхарате. Действие. Амбалика бледнеет, Когда Вьяса приходит к ней зачать ребёнка, последствия. Панду сыном Балики и отец Пандавов рождается альбиносом. Амбика закрывает глаза, когда Вьяса приходит к ней зачать ребёнка. Дхритараштра, сын Амбики и отец Куравов, рождается слепым. Гандхари в детстве случайно разбивает 100 черепашьих яиц. Гандхари видит смерть своих 100 сыновей. Куравов от рук Пандавов. Кунти верно служит Дурвасасу. Дурвасас даёт Кунти благословение, которое сослужит ей хорошую службу в будущем. С его помощью она может призвать любого дева и зачать от него ребёнка. Панду случайно убивает занимавшихся любовью мудреца и его жену. Панду проклинают. Он умрёт, если займётся любовью со своими жёнами, Кунти и Мадри. Царевна постоянно жаждет оказаться в объятиях своего мужа-мудреца. В следующем рождении она становится Драупади, у которой будет пять мужей. Арджуна отказывается заняться любовью с Урваши, поскольку она была женой его предка Пурураваса. За это Урваши проклинает Арджуну. Он лишится мужской силы. Арджуна гордится своим искусством лучника, Ухима своим обжорством, Накула красотой. сахадева мудростью этих четверых пандавов не пускают в рай царство Индры. Согласно ведам, прежде всего прочего появилось желание. Именно желание породило беспокойство, которое привело к творению. Без желания бог никогда бы не открыл глаза, чтобы взглянуть на богиню. В пуранах желание приняло облик бога Камы. Кама Лучник, чьи стрелы попадают в Брахму, пробуждая чувство, и тот осознаёт, что у него есть дочь, принимающая мириады обличий. Яма овскидывает верёвку и привязывает дживу к её судьбе. Кама выпускает стрелу и наделяет душу желанием. Судьба проявляется в виде внешних раздражителей, а желание влияет на ответный выбор. Судьба определяется прошлыми деяниями, желание влияет на будущие поступки. Кама. Кама, темнокожий красивый лучник с сазарными глазами. Он летает на попугае. Стрелами ему служат пять цветков, которые пробуждают пять чувств. Сахарный тростник, богатый жизненным соком, служит ему основой для лука, в то время как белые пчёлы, ищущие нектар мирских радостей, тетивой Красный цвет клюва попугая символизирует возможности, а зелёный цвет оперения их осуществление. Именно желание связывает возможность с её осуществлением, потому что без желания нет действия, а без действия нет последствий. Ничто не может существовать без действий и последствий. Кама и Яма. Кама страстный, Яма бесстрастный. Кама ищет удовольствий, яма ведёт учёт. Кама летает на попугае быстро в любом направлении. Яма ездит на буйволе медленно в одном направлении. Кама держит лук, яма держит верёвку. Кама пускает стрелу и забывает о вреде, который причинил дживи. Яма притягивает дживу к себе и заставляет выплачивать долги. Кама безответственный, яма крайне ответственный. Кама бог желаний, Яма бог судьбы. В следующей истории желание Пхарата привязывает его к колесу перерождений. Ему удаётся выйти из него только когда отчаянное желание мокши побуждает его без всякого сопротивления переносить все превратности судьбы. Перерождение Пхарата. Пхарата был сыном Ришапки. Как и его отец, он был великим царём. Исполнив свой долг правителя, он передал корону сыну, стал аскетом и ушёл в лес. Там он медитировал и искал просветление на берегах реки. Однажды он увидел беременную олениху, которая утоляла жажду недалеко от того места, где он сидел. Вдруг оба услышали рычание голодного льва. Беременная олениха сразу же родила. Детёныш упал в реку. не пытаясь его спасти, перепуганная олениха бросилась прочь. Бхарата увидел, как новорождённый оленёнок плывёт по реке. Приисполнившись сострадания, он спас его и воспитал как своё дитя. На смертном одре последняя мысль Бхарата была о том, чтобы оленю жилось хорошо. В следующей жизни Бхарата родился оленем, но он помнил свою прошлую жизнь и то, Как мирские хлопоты отвлекли его от просветления. Он решил поселиться в обители мудрецов, слушать их речи и заново встать на путь освобождения от колеса перерождений. В последующей жизни Бхарата снова обрёл человеческий облик. Он родился в семье жреца. После смерти отца его сводные братья обращались с ним как со слугой. Ему приказали присмотреть за коровами. Однажды ночью его похитили яростные почитатели Кали, которые хотели принести его в жертву богине. Но как только Бхарату привели к алтарю, его тело начало светиться. Этот свет был проявлением его мудрости, понимания жизни. Богиня появилась, увела своих почитателей и благословила Бхарату продолжать свой путь к освобождению. После этого Бхарата похитили слуги царя, которым не хватало одного человека, чтобы нести паланкин. Бхарата понёс паланкин, но не мог идти в ногу с другими носильщиками. Царь пнул его в голову. Бхарата смолчал. Царь спросил, кто он такой. Из ответов Бхарата царь заключил, что носильщик его паланкина очень возвышенная душа, которая понимает истинный смысл существования и которой больше не нужно участвовать. в мирской жизни. Он упал к ногам Пхарата и попросил благословения. После этой жизни Пхарата больше не перерождался. Пхагавата-пурана. Связанная своей судьбой, подталкиваемая желаниями, джива оказывается перед выбором: принять судьбу, сражаться с ней или сбежать от неё. Выбор, как реагировать И неизбежность встречи с последствиями этой реакции лежит только на дживе. Именно это узнаёт Ротнакара в следующей истории. Ротнакара. Ротнакара грабил и убивал людей на дорогах. Однажды он напал на мудреца Народу. "Зачем ты это делаешь?" спросил мудрец. "Ради семьи", ответил Ротнакара. "А они заплатят за твои преступления?" спросил Народа. "Да," В конце концов я делаю это ради них, с уверенностью сказала Ротнакара. Нарада попросил Ротнакару на всякий случай узнать у жены и сына, так ли это. Ротнакара побежал домой и спросил у жены и сына, разделят ли они с ним бремя кармического долга. "Нет", сказала жена. "С чего бы вдруг? Мой долг вести хозяйство, твой долг обеспечивать нас. То, как ты обеспечиваешь нашу семью, это твоя забота, не моя". Род накара понял, что исключительно джива отвечает за свои поступки. Он оставил преступную жизнь и стал преданным Рамы. Существуют разные типы действий в зависимости от стоявшей за ними мотивации. Мотивацией может стать самосохранение, продолжение рода, самореализация или самоосознание. Каждое действие может увеличить долг или принести прибыль. Ответная реакция на раздражитель может уменьшить старые долги, создать новый долг, уменьшить существующую прибыль или увеличить её. Иногда долг может увеличиться совершенно случайно. Мрига, ящерица. Мрига, царь из рода Икшваку решил пожертвовать коров всем жрецам в своём царстве. Во время церемонии вручения одна из подаренных коров сбежала, снова зашла в царский загон и была подарена уже другому жрецу. Чуть позже оба жреца пришли к царю. Каждый утверждал, что корова принадлежит ему. Нарига понял, что произошло, и извинился. Чтобы решить конфликт, он предложил обоим жрецам по новой корове, но они отказались. Оба в ярости покинули царский суд. Из-за этого случая Нрига в следующей жизни родился ящерицей Пхагавата Пурана. Типы действий. Потакание эго, жадность, амбиции, жажда власти в результате увеличивают долг. Безропотное переживание несчастья, спокойное исполнение долга, уплата налогов, то есть дакшина, благодарственные подарки паломничество, то есть тиртхаятра, преданность, то есть бхакти, в результате снимают долг. Поклонение, то есть пуджа, жертвоприношение, то есть бали, яджна, благотворительность, то есть дана, увеличивают прибыль. Наслаждение жизнью в результате уменьшает прибыль. В следующей истории Охотник волей только одного случая получает прибыль и достигает освобождения. Подношение листьев бильвы. Охотник потерялся в лесу и на ночь решил забраться на верхушку дерева, чтобы спастись от диких зверей. Случилось так, что это была бильва, которую очень любит Шива. Ветви дерева затряслись, когда охотник полез по нему, и листья упали на скалу внизу. Эта скала была священным символом Шивы, лингомом. Таким образом, охотник непредумышленно сделал подношение Шиве, чем порадовал бога, который после этого освободил охотника от цикла перерождений. Линга Пурана. В этой истории раскрывается сила бога, который превыше всех других богов, включая Яму. Бог может пересмотреть решение Ямы, подарить освобождение даже тем, кто должен оставаться в колесе перерождений. Аджамила. Аджамила был нехорошим человеком. Он никогда не выполнял свой долг отца, брата, мужа или сына. Он был игроком, пьяницей и махровым лентяем. На своём смертном одре он позвал сына: "Нараяна, нараяна". Сын не пришёл к нему, и Аджамила испустил дух. Нараяна это священное имя Вишну, то есть Бога. Так что слуги Вишну не позволили слугам Ямы забрать душу и каузальное тело Аджамилы в страну мёртвых. Аджамилу забрали в Вайкунтху, где он вечно находится подле Бога. Хгавата Пурана. Вместо того, чтобы попасть в царство Ямы за рекой Вайтарни, Аджамила, оказывается, в Вайкунтхе, обители Вишну. В следующей истории Маркандея, благодаря своей искренней преданности Шиве, достигает Кайласа, обители Шивы. Спасение Маркандеи. Маркандее было суждено умереть в возрасте 16 лет. Накануне своего шестнадцатилетия Маркандее решил помолиться Шиве. В назначенный час пришёл бог Яма. Однако Маркандее ещё не завершил своей молитвы. Он попросил Яму немного подождать. Яма рассмеялся и напомнил юноше, что смерть никого не ждёт. Он затянул петлю и стал вытягивать жизнь из Маркандеи. Маркандея воззвал к Шиве. В ответ на его мольбы явился Шива, отшвырнул Яму в сторону и забрал своего преданного в небесную обитель, где он живёт вечно шестнадцатилетний и свободный от страха смерти. Жива Пурана. Гаджендра Мокша. Вишну поражает крокодила своим диском, чтобы освободить царя слонов из челюстей хищника. Царь слонов олицетворяет Дживу. Лотосовый пруд олицетворяет мирские удовольствия. Крокодил цену этих удовольствий. Бог освобождает Дживу от обязанности платить эту цену. Преданность Богу даёт любому существу возможность наслаждаться сансарой, не увеличивая при этом свой кармический долг. Вайкунтха и Кайласа названия небес в индуизме, место, куда направляются души, получившие освобождение. Они находятся над тремя мирами, и их не следует путать со Сваргой, индуистским раем, где живут девы. Сварга такая же часть сансары, подчиняющаяся законам кармы и скованная временем и пространством. В небесах Вишну и небесах Шивы эти законы и ограничения не действуют. В следующей истории говорится о том, как смертный царь оказывается среди богов, потому что безропотно переносил свою судьбу. С помощью концепций дакшины и даны В ней также разграничивается выплата долга и получение прибыли. Дакшина это плата за предоставленные услуги. Она снимает долг. Дана это акт благотворительности. Он даёт прибыль. Кришчандра. Кришчандра, царь Айодхи, был хорошим правителем, и народ любил его. Однажды во время охоты Харишчандра случайно помешал мудрецу совершать аскетические практики, которые должны были помочь ему обрести тайную силу. Как я могу возместить твою потерю, спросил царь. Я мудрец. В материальном мире мне ничего не нужно. Однако ты отнял всё, что я желал из мира духовного. Харишчандра, понимавший свою вину, сказал, чтобы возместить твою потерю, Я предлагаю тебе всё, что у меня есть в материальном мире. Каришчандра отдал мудрецу свою корону, царство и удалился в лес ни с чем, в сопровождении только жены Тарамати и сына Рохиты. Когда он уходил, мудрец остановил его. Ты должен заплатить мне за то, что я принял твоё царство, дабы подтвердить, что твоё действие не было пожертвованием. Это ритуальное подношение с целью освободить тебя от бремени вины. 1000 золотых монет будет достаточно. Чтобы уплатить долг, нищий Харишчандра продал в рабство себя, жену и сына и отдал полученные деньги мудрецу. Харишчандру купил Чандала, смотритель кхата, соружение для кремации, где работают представители касты неприкасаемых. Тарамати и Рохиту купил жрец, которому нужны были слуги. Некогда царь и царица Харишчандра и Тарамати безропотно приняли свою судьбу. Однажды ядовитая змея укусила Рохиту, и он мгновенно умер. Когда Тарамати принесла его тело к хату, Харишчандра оплакал сына, но отказался кремировать его до тех пор, пока жена не уплатит хозяину цену, положенную за его услуги. У Тарамати не было денег. Тогда отдай мне одежду, которую ты носишь, иначе нашего сына не кремируют. Тарамати подчинилась. Когда она начала раздеваться, около кхата появились боги, поражённые такой безусловной покорностью судьбе. Они решили, что Харишчандра достоин пребывать в Сварге. Бхагавата-пурана. Сварга обитель девов. туда направляются дживы, у которых на счету в кармической книге осталась только прибыль без всяких долгов. Сварга это пространство роскоши и изобилия. Любое материальное желание там мгновенно исполняется. Поскольку все нужды удовлетворены, её обитатели всегда пребывают в состоянии счастья. Действия, которые направляют дживу к Сварге, называются пунья. Они помогают снискать добродетель. Действия, которые уводят дживу от сварги, называются папа. Называются папа. Они увеличивают порочность. Вместе с папой растёт задолжность. Вместе с пуньей увеличивается прибыль. Харишчандра достиг небес благодаря пунье. В следующей истории Нахуша попадает в сваргу благодаря пунье и покидает её из-за папы. Из этого следует, что пребывание в Сварге не бесконечно. Что есть в Сварге? Кальпатару дерево, которое никогда не вянет и приносит любой плод, который пожелаешь. Каматхену корова, которая даёт всё, что пожелаешь. Чинтамани драгоценность, которая исполняет любое желание. Акшая патра горшок который всегда полон зерна и золота. Амрита нектар, благодаря которому девы всегда юны и здоровы. Варуни вино, которое погружает в сладостные грёзы и не грозит похмельем. Апсары юные красавицы, искушённые в 64 способах удовлетворения пяти чувств. Нахуша. Индра убил сына своего учителя Ему пришлось покинуть Сваргу, чтобы искупить преступление. По этой причине дэвы решили до возвращения Индры назначить своим правителем Нахушу. Нахуша был мановый, царём, который снискал великий почёт благодаря тому, что провёл несколько яджнь. Нахуше очень понравилось быть царём Амаравати. Он наслаждался плодами Калпатару, молоком Каматхену и танцем апсар. Он катался на слоне Индры Айравате и даже брал его молнию, но ему хотелось большего. Он желал получить жену Индры, царицу Шачи. Шачи пришла в ужас от дерзости Нахуши. Чтобы преподать ему урок, она попросила его приехать к ней в паланкине, который бы несли семеро риши. Нахуша приказал ришам нести паланкины, риши подчинились. В их числе был Агастья. Он был маленького роста и не мог идти в ногу с остальными. Нахуша, желавший как можно быстрее попасть к Шаче, пнул его в голову. В ярости Агастья проклял Нахушу, сказав, что тот покинет небеса и вернётся на землю, но не человеком, а змеёй. Махабхарата. Если живо накопившая прибыль попадает в сваргу, тот живо под гнётом долгов проваливается в нараку. Нарака это полная противоположность Сварги. Это место величайших страданий, тягот и отчаяния. Смерть Пандавов. Братья Пандавы и их жена Драупади правили Константинополем на протяжении 36 лет и затем приняли решение удалиться от мира. Они считали, что раз они восстановили царство справедливости на земле, то у них будет достаточно кармической прибыли, чтобы в своих смертных телах войти в Сваргу. Чтобы попасть в край, где живут девы, они решили взобраться на гору Меру. К несчастью, по дороге они все оступались и умирали один за другим. Первой умерла Драупади, повинная в том, что ценила Арджуну больше всех остальных своих мужей. Вторым был Сахадева, по винный в том, что гордился своим знанием, а за ним последовал Накула, по винный в том, что слишком большое значение придавал своей красивой внешности. Затем пал Арджуна, по винный в том, что всегда завидовал другим лучникам, а затем Бхима, по винный в том, что предавался чревоугодию. Только старший из Пандавов, Юдхиштхира достиг царства девов, располагавшегося высоко над небом. Там он к своему ужасу обнаружил всех куравов и ни одного из своих братьев. "Почему так?" спросил он. Яма объяснил ему, потому что куравы умерли, как и положено воинам на поле битвы. Эти заслуги перечеркнули все их долги. Юдхиштхира захотел узнать, куда попали его братья и жена. Его повели под землю. Тёмное жуткое место, где царили несчастья и страдания. Это была Нарака, яма объяснил. Они сейчас отвечают за свои поступки. Юдхиштхира отказался покидать Наруку, потому что не мог бросить своих братьев и жену в час боли. Яма улыбнулся и сказал: "Всё это временно. Как только их долг будет уплачен, они присоединятся к ауравам в сварге". Ты тоже должен был побывать в нараке за одну единственную ложь во благо, которую ты произнёс за свою жизнь. Махабхарата. То, что неблагочестивые куравы попали в сваргу, а благочестивые Пандавы в нараку, говорит о том, что законы кармы не так-то просто постигнуть. Заслуги и поступки нарабатываются сложными путями, не все из которых человеку суждено понять. В следующей истории Кришна, который является богом, был проклят Гандхари, матерью Кауравов. Будучи в ответе за смерть неблагочестивых Кауравов, Кришна мог быть героем для многих, но не для их матери. Для неё он злодей. В данной ситуации понимание пуньи и папы зависит от точки зрения. Проклятие Гандхари С помощью Кришны Пандавы убили своих двоюродных братьев Кауравов и установили справедливость в Хастинапуре. Гандхари, мать Кауравов, была безутешна. Она прокляла Кришну, сказав, что он увидит смерть своих детей и родных, а после примет постыдную смерть от рук простого охотника. Махабхарата История о куравах, попавших в Сваргу, говорит нам о том, что в индуистском мире всегда есть место надежде, даже если речь идёт о самых страшных злодеях. Пунья может перекрыть папу. Прибыль может нивелировать долг. Судьба может преодолеть желание. Обитатель Нарки в итоге может очутиться в Сварге. Но есть одно место, где надежды нет. Оно зовётся Пут. В нём обитают питри. которые заперты в стране мёртвых без надежды на перерождение. Перерождение происходит только в том случае, если потом окали родственник, оставшийся на земля, произведёт на свет ребёнка. У тех, кто умирает бездетным, нет среди живых никого, кто гарантировал бы им перерождение. Они обречены оставаться в пути. Именно поэтому на санскрите слова сын и дочь звучат как putra и putri. Что значит освободители от пута? Произведя на свет ребёнка, живой человек не только возвращает долг своим предкам, но и помогает питре сбежать из страны мёртвых в мир живых. В следующей истории мудреца, соблюдающего целомудрие, тревожит видение о его страдающих предках, запертых в путе. и не способных покинуть его до тех пор, пока он не станет отцом. Предки Агасти. Агастия не хотел жениться. Он практиковал йогу в лесу, отказывался реагировать на чувственные раздражители и копил тапас огонь. Но его тревожили видения стариков, привязанные верёвками, они висели вверх ногами на шестах. А крысы грызли их путы, отчего они в любую секунду могли провалиться в бездонную чёрную дыру. Старики говорили, что они питри, предки, станут сом и помоги нам переродиться. Если ты этого не сделаешь, мы будем обречены на небытие без единого шанса вернуться в мир живых, без единого шанса действовать в сансаре, без единого шанса открыть нашу истинную сущность. без единого шанса освободиться от цикла перерождений ты обязан нам жизнью теперь заплати этот долг подарив жизнь нам махабхарата китри под этим словом часто понимают прауца но это просто души предков мужчин и женщин согласно индуистской мифологической терминологии мужской облик олицетворяет дух и душу а женский плоть и материю. Старики олицетворяют атму. Веревки символизируют каузальное тело, которое привязывает их к сансаре. Если все их потомки на земле откажутся заводить детей, они никогда не смогут выбраться из сансары. Они будут заперты там до самой пралай, конца света. Одержимость индуистов Идеи брака и деторождения можно объяснить концепцией пута. В Махабхарате персонаж Деваврата получает титул Пхишма, потому что ради счастья своего отца он принёс Пхишму ужасную клятву, которая приговаривала его к путу на целую вечность. Деваврата становится Пхишмой. Деваврата был наследным царевичем Константинополя. Его отец, Шантану, влюбился в рыбачку Сатьявати, которая отказалась выходить за него замуж, если он не пообещает ей, что только её сыновья будут наследниками престола. Шантану не мог дать такого обещания. Узнав причину отцовского несчастья, Дававрата по собственной воле отказался от короны. "Но что, если твои дети будут оспаривать права моих?" спросила Сатьявати. Чтобы успокоить её, Деваврата объявил, что никогда не коснётся женщины и не заведёт детей. Махабхарата. Когда последователь или последовательница индуизма умирает, его или её дети совершают погребальные ритуалы, известные под названием Шраддха. Во время церемонии к столу приглашаются три поколения предков, а с помощью подношения рисовых шариков осуществляется символическое повторение обещания завести детей и вернуть долг предкам если шрадха не проводится то каузальное тело остаётся привязанным к миру живых в виде призрака приаты и не может пересечь реку вайтарани когда людей убивают на улицах когда они умирают от несчастного случая и никто не знает что они мертвы Никто не проводит шрадху. Каузальное тело таких людей превращается в прету. Призрак бродит по миру живых. В индуистском мире призраки не являются благопотребными созданиями. Их не изгоняют. По сути своей они являются питри, чьими-то предками. Разница в том, что они злые и беспокойные, потому что никто не помог им добраться до страны мёртвых, а в мире живых они никому не нужны. Явление призраков это вопли потерянных душ, которые требуют, чтобы на них обратили внимание. Чтобы очистить определённое место от призрака, необходимо провести ритуал Атмашанти. Это просто слегка изменённый ритуал Шрадха, во время которого те, кого преследуют призраки, обещают сделать всё, что в их силах, чтобы помочь прите переродиться. Перерождение значимо В лоне матери мёртвые окутываются плотью и мыслями, так что они снова могут войти в мир живых и взаимодействовать с материальной реальностью. А без взаимодействия с ней душа никогда не сможет познать свою истинную природу, а значит, никогда не достигнет освобождения. Нет храмов, посвящённых Брахме, также нет храмов, посвящённых Каме или Яме. Возможно, потому что они вращают колесо сансары. Возможно, потому что люди обычно поклоняются решениям, а не задачам. Все ритуалы и молитвы направлены на преодоление беспокойства души. Совершаются подношения богам и богиням, которые меняют ход судьбы и исполняют желания. Когда ни то, ни другое невозможно, верующие обращаются к богу в поисках силы справиться с существованием. либо они смотрят на богиню в поисках ответа на загадку по имени жизнь. Запертая между желанием и судьбой, раздражителями и ответной реакцией, предопределением и свободой воли, джива жаждет мира во всех трёх мирах, с которыми связаны её три тела. Именно поэтому все индуистские ритуалы заканчиваются тройным повторением "Шанти, Шанти, Шанти. Позволь мне быть в мире с собой, с моим миром и всем, что в нём есть.